Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевелится. Упади на него целый угроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел бы нужным встряхивать с себя снег. Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своей неподвижностью, угловатостью форм и полкообразной примизною ног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 он оглядывается на седока и шевелит губами Хочет он, по-видимому, что-то сказать Но из горла не выходит ничего, кроме сипения «Что?» – спрашивают военные Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит «А у меня, барин, того сын на этой неделе помер» «Ммм, чего же он умер?» Иона оборачивается всем туловищем к Седаку и говорит «А кто ж его знает?» «Должно от горячки. Три дня полежал в больнице и помер. Божья воля!» «Сворачивает дьявол!» — раздается в потемках. «Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!» «Поезжай, поезжай!» — говорит Судок. к мы и до завтра не доедем. Погони-ка!» Извонщик опять вытягивает шею, приподнимается с тяжелой граци взмахивает кнутом. Несколько раз потом...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 Двое из них высоки и третий мал и горбат. Звозчик! Звоздчик! Полететь в умосту! кричит дребездящим голосом Горбач. Троих! У гривены! И он дергает вожжами и чмокает. У гривены цена нисходная, но ему не до цены. Что рубль, чтоб пятак, так, для него теперь все равно, были бы только седоки. Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням. И все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять. После долгой перебранки, капризничания и попреков приходит к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький. Ну, погоняй! дребежит горбач, устанавливаясь и дышав затыло киона. Лупи! Да и шапкой живут тебе, братец, хуже во всем Петербурге не найти.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 хе хе хе хе смеется он Веселые господа, дай бог здоровья Извозчик, ты женат? Спрашивает Длинный я то <смех> Веселые господа доперя у меня одна жена Сарая земля <смех> Богила, то есть Сын-то да вот помер, а я жив Чудное дело Смерть дверью обозналась заместо того, чтобы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 Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисия, и про нее нужно поговорить. Да мало ли, о чем он может теперь поговорить. Служитель должен охать, вздыхать, причитывать, а с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов. «Пойди лошадь поглядеть», — думает Иона, — «спать всегда успеешь».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 И не шаль мне прошлого ничуть. Лермонтов. У Григория Семеновича Щеглова заломило в пояснице. Он проснулся и заворочился в постели. Стюша, зашептал он, возьми, хвать, спиртиху и дотрикивая спинозу!» Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя руками и не нашел никого.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 Это какая цифра? 75 или 15? Дубида ты это За корючку не можешь даже как следует дать семью поставить. Семь похоже на кочергу, а один на кнутик с коротким хвостиком. Этого не знаешь, дубида. Зайда самое вашего брата прежде на конюшке драли. Мало ли чего прежде не было, проворчал Трифон, глядя в потолок. Щеглов искоса поглядел на Трифона.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 Темную ночью. Ни луны, ни звезд, ни кондоров, ни силуэтов, Ни одной маломальски светлой точки. Все утонуло в сплошном, непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь, и ничего не видишь. Точно тебе глаза выкололи. Дождь жарит, как из ведра. Грязь страшная. По враселочной дороге плетется пара почтовых кляч. Таратайки сидит мужчина в шинели инженера-путейца. Рядом с ним его жена, оба промокли. Ямщик веян, как стелька, коренной хромает, фыркает, срагивает и плечется еле-еле, угливая, престижная, то и дело спотыкается, останавливается и бросается в сторону. Дорога ужасная. Что ни шаг, то колдобина, угор, размятый мостик. Налево воет волк, направо, говорят, овраг. Не сбились бы мы с дороги, вздыхает инженерша. Ужасная дорога, не выворите нас. Зачем выворачивать? Это, это, какая мне надобность вас выворачивать? Эх, подлая! Дрожи! Била. Мы, кажется, сбились с дороги, говорит инженер. Куда ты везешь, дьявол? Не видишь, что ли? Разве это дорога? Стоит быть дорога. Грунт не тот, пьяная морда твоя. Сворачивай, поворачивай вправо. Ну, погоняй. Где кнут? По Потерял, аж высоко. Убаю, коли что. Помни, погоняй, подлец. Стой, куда едешь? Разве там дорога? А лошади останавливаются. Инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает войчи и тянет за правую. Горяной лепает по грязи, круто поворачивает, и вдруг ни с того ни с сего начинает как-то странно барахтаться. Имщик сваливается, исчезает, пристежная цепляется за какой-то утес, и инженер чувствует, что таратайка вместе с пассажирами летит куда-то к черту. Овраг неглубок, инженер поднимается, берет в охапку жену и выкарабкивается наверх. На на краю оврага сидит имщик и стонет. Путиц подскакивает к нему и, подняв вверх кулаки, готов растерзать, уничтожить, раздавить «Убью, разбойник!» — кричит он Кулак разбахнулся и ушая на половине дороги к ямщицкой физии Еще секунды и... «Миша! Вспомни Кукуевку!» — говорит жена Миша встрагивает, и его гроздый кулак останавливается на полпути «Ямщик спасен!» Подробности о крушении на Московской Курской железной дороге и связанных с ним скандальных происшествиях, участниками которых были путейцы, смотрите в пародийном романе «Тайны 144 катастроф» или русский рокомболь Том 1, страница 487 и 601. Упростили Недавно во время половодья помещик, отставной прапорщик Вывертов, угощал заехавшего к нему землемера Катавасова. Выпивали, закусывали и говорили о новостях. Катавасов, как городской житель, обо всем знал, о холере, о войне и даже об увеличении акциза в размере одной копейки на градус. Он говорил а Вывертов слушал, ахал и каждую новость встречал восклицаниями. Скажите, однако? Ишь ты ведь? А? а чего вы нынче без погонщиков, Семен Антипыч? Полюбопытствовал он, между прочим. Землемер не сразу ответил. Он помолчал, выпил рюмку водки, махнул рукой и тогда же сказал Убразнили. Ишь ты! А, а я газеты не читаю и ничего про это не знаю. Стало быть, снонч гражданское ведомство не носит уже погонов. Скажите, однако. А это, знаете ли, отчасти хорошо. Солдатики не будут вас с господами-офицерами смешивать и честь вам отдавать. Отчасти же, признаться, и нехорошо. Нет уже у вас того вида соновитости, нет того благородства». «Ну, да что?» — сказал землемер и махнул рукой. «Внешний вид наружности не составляет вашего предмета. В погонах или без погонов — это все равно». «Было бы в тебе звание сохранено!» «Мы нисколько не обижаемся!» «А вот вас так действительно обидели, Павел Игнатьевич!» «Могу посочувствовать!» «То есть как?» — спросил Вывертов. «Кто же меня может обидеть?» «Я насчет того факта, что вас упразднили!» «Прапорщик хоть и маленький чин, хоть и не то, и ни но все же он слуга Отечества офицер, кровь проливал, за что его упразднять?» «То есть, извините, я вас не совсем понимаю», — залепетал Вывертов, бледнее делая большие глаза. «Кто же меня упразднял?» «Да разве вы не слыхали?» «Был такой указ, что прапорщиков вовсе не было, чтоб ни одного прапорщика, чтоб и духу их не было. Да разве вы не слыхали?» «Всех служащих прапорщиков велено в подпоручики произвести, а вы отставные, как знаете». Хотите, будьте прапорщиками, а не хотите, так и не надо mm -hmm. Кто же я теперь такой есть? А бог вас знать, кто вы Вы теперь ничего, недоумение, эфир Теперь вы и сами не разберете, кто вы такой Вывертов хотел спросить что-то, но не смог Подложечка у него похолодела, колени подогнулись, язык не поворачивался Как жевал колбасу, так она и осталась у него во рту неражеванной. «Нехорошо с вами поступили, что и говорить», — сказал землемер и вздохнул. «Все хорошо, но этого мероприятия одобрить не могу. тот то небось, теперь в иностранных газетах, а?» «Опять-таки я не понимаю», — выговорил Буйвертов. «Я же я теперь не прапорчик, То кто же я такой? Никто? Нуль?» Стало быть, ежели я вас понимаю Мне может теперь всякие сгрубить Может на меня тыкнуть Этого уж я не знаю Наши теперь принимают за кондукторов На Намедний начальник движения на здешней дороге едет Знаете ли, в своей инженерной шинели По нынешнему без погонов А какой-то генерал и кричит «Кондуктор, скоро ли поезд пойдет?» Вцепились, скандал Об этом в газетах нельзя писать Но ведь все известно «Шилы в мешке не утаишь!» Вывертов, ошеломленный новостью, уж больше не пил и не ел. Раз попробовал он выбить холодного кваса, чтобы прийти в чувство, но квас остановился поперек горла и назад. Проводив землемера, образненный прапорщик заходил по всем комнатам и стал думать. Думал, думал и ничего не надумал. Ночью он лежал в постели, вздыхал И тоже думал. — Да будет тебе бурлыкать, сказала жена Арина Матвеевна и толкнула его локтем. — Стонет, словно родить собирается. Может быть, это еще и неправда. Ты завтра съезди кому-нибудь и спроси, тряпка. — А вот как останешься без звания и титула, тогда тебе и будет тряпка. Развалилась тут как пелога и тряпка. Не ты, небось, кровь проливала. На другой день утром всю ночь не спавший Вывертов запряг своего Каурова в бричку и поехал наводить справки. Жил он заехать кому-нибудь из соседей, а ежели представится надобность, то и к самому председателю. Проезжая через Ипатьева, он встретился там с протеереем Пафнутием Амаликитянским. Отец протеереи шел от церкви к дому и, сердито помахивая жезлом, То и дело оборачивался к шедшему за ним дичку и бормотал. «Да и дурак шо ты, братец, вот дурак!» Вывертов вылез из брички и подошел под благословение. «С праздником вас, отец протеерей!» Поздравил он целуя руку. Обедю изволили служить?» «Да, литургию. так -с. у всякого свое дело. Вы стадо духовное посете, мы землю удобряем по мере сил». «А чего вы сегодня без орденов?» Батюшка вместо ответа нахмурился, махнул рукой и зашагал дальше. и запретили!» — пояснил дичок шепотом. Вывертов проводил глазами сердито шагавшего протеерея, и сердце его сжалось от горького предчувствия. Сообщение, сделанное землемером, казалось теперь близким к истине. Прежде всего заехал он к соседу майору Ижица, и когда его бричка въезжала в майорский двор, он увидел картину. Ижица в халате и турецкий Феский стоял посреди двора, сердито топал ногами и размахивал руками. Мимо него, и вперед, кучер Филька водил хромавшую лошадь. — Негодяй! — гибетился майор. — Мошенник! Каналья! Повесить тебя, мало нафигу! Афганец! «Ах, мое вам почтение!» — сказал он, увидев Вывертова. Ты «Очень рад вас видеть! Как вам это нравится? Неделя уж как садил лошади ногу, и молчит, мошенник, ни слова! Не догляди, я сам пропал бы к черту копыта! А? Каков народец? И его не бить по морде? Не бить, не бить, я вас спрашиваю!» «Лотшатка славная!» — сказал Вывертов, подходя к ижице. «Жалко! Вы, майор, за коновалом пошлите!» У меня, майор, на деревне есть отличный коновал Майор, проворчал Ижица, презрительно улыбаясь Майор, не до шуток мне У меня лошадь заболела, а вы, майор, майор Точно галка, Кр -кр -кр. Я вас, майор, не понимаю Не что можно благородного человека с галкой сравнивать Да какой же я майор, не что я майор Кто же вы? «А черт меня знает, кто я!» — сказал Ижица. «Уж больше года, как майоров, нет!» «Да вы что же это? Вчера долго родились, что ли?» Уйвертов с ужасом поглядел на Ижицу и стал оттирать с лица пот, предчувствуя что-то очень недоброе. «Однако, позвольте же!» — сказал он. «Я вас все-таки не понимаю. Майор ведь очень значительный». Да -с. Так как же это? И вы...» «Ничего?» Майор только махнул рукой и начал рассказывать ему, как подлец Филька шипы лошади копыта, рассказывал длинный и, в конце концов, даже к самому лицу его поднес больной копыта с гноящейся ссадиной и навозным пластырем. Но Уивертов не понимал, не чувствовал и глядел на все, как сквозь решетку. Ведь он простился, в лес в свою бричку и крикнул с отчаянием. «К предводителю! Живо!» «Лупи кнутом!» Предводитель, действительно статской советник Ягодышев, жил недалеко. Через какой-нибудь час Вывертов входил к нему в кабинет и кланялся. Предводитель сидел на софе и читал «Новое время». Увидев входящего, он кивнул головой и указал на кресло. «Я ваше превосходительство», — начал Вывертов. Должен был сначала представиться вам, но, находясь в неведении касательно своего звания, осмеливаясь прибегнуть к вашему превосходительству за разъяснением. — Позвольтесь, почтеннейший, — перебил его предводитель. — Прежде всего, не называйте меня превосходительством. — Прошусь. — Что вы, сэр? мы люди маленькие. — Не в том дело. — Пишут вот. Предводитель ткнул в новое время и проткнул его пальцем. Пишут вот, что мы, действительно, статские советники, не будем уж более превосходительствами. За достоверное сообщаются. Что ж, и не нужны, милостивый государь. Не нужно, не называйте, не надо. Ягодышев встал и гордо прошелся по кабинету. Вывертов испустил спустил сток и уронил на пол фуражку. Уж ежели до них добрались, подумал он, то о прапорчах да о майорах и спрашивать нечего. «Уйду лучше!» Вывертов пробормотал что-то и вышел, забыв, в кабинете предводителя фурашку. Через два часа он приехал к себе домой бледный, без шапки, с тупым выражением ужаса на лице. Вылезая из брички, он робко всклянул на небо. «Не упразднили ли уж и солнце?» Жена, пораженная его видом, забросала его вопросами, но на все вопросы он отвечал только маханием руки. Неделю он не пил, не ел, не спал, а как шальной ходил из угла в угол и думал. Лицо его осунулось, взоры потускнели, ни с кем он не заговаривал, никому ни зачем не обращался, а когда Ариана Матвеевна приставала к нему с вопросами, он только отмахивался рукой и без звука. Уж чего только с ним не делали, чтобы привести его в чувство. Поили его бузиной, Давали навнутрь масло из лампадки, сажали на горячий кирпич, но ничто не помогало. Он хирел и отмахивался. Позвали, наконец, для вразумления отца Пафнутия. продейрей полдня бился, объясняя ему, что все теперь клонится не к уничижению, а к возвеличению. Но добрая семья его упала на неблагодарную почву. Взял пятерку за труды, да так и уехал, ничего не добившись. Помолчав в неделю, Вайвертов как будто бы заговорил. — Что ж ты молчишь, харя? — набросился он внезапно на казачка Илюшку. — Груби, издевайся, тыкай на уничтоженного, торжествуй! Сказал это, заплакал и опять замолчал на неделю. Арина Матвеевна решила пустить ему кровь. Приехал фельдшер, выпустил из него две тарелки крови и от этого словно бы полегчало. На другой день после кровопролития Вывертов подошел к кровати, на которой лежала жена и сказал. Я, Арина, это вот так не оставлю. Теперь я на все решился. Чин я свой заслужил и никто не имеет полного права на него посягать. А вот что она надумал. Напишу какому-нибудь высокопоставленному лицу прошение и подпишусь. Прапорщик такой-то, прапорщик, понимаешь, на зло, прапорщик, пускай, на зло. И эта мысль так понравилась вывертову, что он просиял и даже попросил есть. Теперь он, озаренный новым решением, ходит по комнатам, избительно улыбается и мечтает.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 А после панихиды – благодарственное Господу Богу молебствия. На панихиду стишается весь уезд. Тут вы увидите теперьшнего предводителя Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, непременного члена Патрошкова, обоих мировых участковых, исправника Кринолинова, двух становых, семского врача, дворнягина, пактущего и адаформом, всех помещиков, больших и малых и прочих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 Стякон Конкордиев, красный, как рак и уже облаченный бесшумно перелистывает требник и закладывает в него бумажки. У двери, ведущей впереди, дичок Лука, надув широко щелки и, выпучив глаза, раздувает кодило. Зала постепенно наполняется синеватым, прозрачным дымком и запахом Ладана. Народный учитель Геликонской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 Исходило струится синий дымок И играет в концом солнечном луче Зажженные свечи слабо потрескивают Пение сначала резкое, оглушительное Вскоре, когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим условиям Комнат сделается тихим, стройным Мотивы все печальные, заунывные кости мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и задумываются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 Председатель земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, нагибается к уху исправника и шепчет. «Вчера я был у Ивана Феодоровича. С Петром Петровичем большой шлем на обескозырек взяли. Ей-богу!» Ольга Андреевна до того взболенила, что у нее изо рта искусственный суп выпал. «Ну вот поется вечная память. Гелихонская почтительно отбирает свечи, и панихида кончается».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 Чувствую, словно потерял что-то, шепчет один мировой другому. Такое же чувство было у меня, когда жена наш инженером бежала. Не могу есть. Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карманах и ищет носовой платок. Да ведь платок Шуби, а я-то ищу, вспоминает он громогласно и идет в переднюю, где повешены шубой.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 Почувствовал себя дурдо и пролежал на диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось отливать его водой. Спасибо доктору Дворнягину. Принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему в виски виске, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен. Устрицы. Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки Когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц И чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь Боли нет никакой Но ноги мои подгибаются Слова останавливаются поперек горла Голова бессильно склоняется на бок По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание Попади я в эти минуты в больницу Доктора должны были бы Написать на моей доске «фамес» Болезнь, которой нет в медицинских учебниках Возле меня на тротуаре Стоит мой родной отец В поношенном летнем пальто И тряковой шапочке Из которой торчит белеющий кусочек ваты На его ногах большие тяжелые калоши Суетный человек Боясь, чтобы люди не увидели Что он носит калоши на обосую ногу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 Странное слово Прожил я на земле ровно восемь лет и три месяца Но ни разу не слыхал этого слова Что оно значит? Не если эта фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах Папа, что значит устрицы? Спрашиваю я хриплым голосом Селись повернуть лицо в сторону отца Отец мой не слышит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 Я протягиваю вперед руки. «Помогите, господа!» Слышу я в это время глухой, придушенный голос отца. «Совестно простить, но, боже мой, сил не хватает. Дайте устриц!» Кричу я, теребя отца за фалды. А ты разве ешь устриц, такой маленькой? Слышу я возле себя смех.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 Полдень, просыпаюсь от жажды и ищу глазами отца. Он все еще ходит и жестикулирует. Хамелеон Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Ачумиэлов У новой шинели и с узелком у руки. За ним шагает рыжий городовой с решетом Доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кром тишина, на площади недуши Открытые двери лавок и кабакова ледят На свет у уныло, как голодная пасти. Около них нет даже нищих. «Так ты кусаться, окаянная!» «Слышит, дурок о «Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться!» «Держи! Эй! А -а -а! Слышит собачий виск. Очамело оглядет в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичуина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубайке, в расстегнутой жилетке. Ан бежит за ней и, поддавшись столовищем вперед, падать на землю и хватать собаку за задние лапы. Слышит вторично собачий виски крик «И пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросшей, собирается толпа. — как беспорядок, ваш благородие, — говорит о «Да, родовой. — мело Чумилов делает полуоборот налево, и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит, он стоит выше описанный человек, в же жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полубояного лица его, как бы написано, уж я сорвусь тебя, щельба, да и самый палец имеет ведь знамение победы.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 «По какому это случаю тут?» — спрашивает Ачумелов, врезаваясь в толпу. «Почему тут? Это ты зачем, палец? Кто кричал?» <кười> <кười> «Иду я, ваше благородие, никого не трогаю!» — начинает Орюкин, кашлял в кулак. «Насчет дров с Митрием Митричем, и вдруг это подлое ни с того, ни с сего за палец!» «Вы меня я человек, который работающий. Пусть чай мне По потому я этим пальцем, может, неделю не пожевельну. Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтобы от твари терпеть. Если каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете». <связь> а, «Хорошо», — говорит очумело, встрого, кашляя и шевеля бровьями. «Хорошо». Сия собака, я этого так не ставлю, я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобный господ для желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют его мерзавца так он узнает меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу куцкину мать. Ялдарин обращается на тирателя родовому. Узнай, чья это собака, и составляй протокол. А собаку истребить надо бы да? немедленно. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю? Это, кажется, генерала Жагалова, кричит кто-то из толпы. Генерала Жагалова? Сними-ка, Юлдерин, меня пальто. Ужас, как жарко. Должна полагать перед дождем. Одного только я не понимаю, Как она могла тебя укусить, Обращается очумело к Хорюкену. Не что она достанет до пальца, Она маленькая, А ты ведь вон какой здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, А потом и пришла в твою голову идея, Шого сорвать. Ты ведь известный народ. Знаю вас, чертей. Он, ваше благородие, цигарка я и в харю для смеху, а она не будь дура и тяпни. Вздорный человек, ваш благородие. Урешь коревой, не видал, так, стало быть, зачем врать? Их, благородие, умные господины, понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пусть чай мировой рассудит. У него в законе сказано, нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах, ежели хотите знать. Не рассуждать. Нет, это не генеральская. Глубокомысленно замечает о родовой. У генерала таких нету. У него все больше лягавое. Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие? Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, бородистые. А это черт знает что. И шерсти не виду. Подлость одна только. А это такую собаку держать, а где же у вас ум? Попадись я такая собака в Петербурге или в Москве, то знаете, что бы было? Там не посмотрели бы закон, а моментально не до шеи. Ты, Хрюкен, пострадал. И дело этого так не оставляй. Нужно проучить арам а может быть, и генеральская, думает слуга родовой. По борде у ней не написано. На во дворе у него такую видел. Вести его генеральская, говорит голос из толпы. Хм. Надеюсь, брат, Елырин, на меня пальто. Что-то ветром подол. Снабить ты отведешь ее генералу и спросишь там. Скажи, что я нашел и прислал. Скажи, чтобы ее не упускали на улицу. Она, может быть, дорогая. А ежели каждая свинья будет ей у нас царкать, такать, то долго ли испортить? Собака — нежная тварь. А ты, болван, отпусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Повар генеральский идет, его спросим. Эй, Прохор, поди ка милый, сюда! Погляди на собаку! Ваша? Вы думал, это у нас отрадяские бывало. И спрашивать тут долго не о говорит очумелов. Она бродячая. чего тут долго разговаривать. Я же не сказал, что бродячая стала быть бродячее. истребить Истребить вот и все. Это не дальше, продолжайте, Прохор. Это генералова брата, что на меднесть приехал. Наш не охотник, да, борзых, Брат их к ней охочь. Да разве, братец, их не приехали? Владимир Иванович? Спрашивает чубелов И все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь ты, господи! А я и не знал. погасить приехали. Угочьте. и что господи! Соскучились побраться. А я ведь и не знал. Так это ихняя собачка. Очень рад. Возьми ее. Собачонка ничего себе. Шустрая такая. Цапай-то за палец. Ха, ха ха ха Ну, чего дрожишь? р, -р, -р. Сердится шельба. Цу-цыхатхай. -хэ. Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. «Толпа хохочет над Хорюхиным!» «Я еще доберусь до тебя!» Горозит ему очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Хирургия Земская больница За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Толстый человек, лет сорока, поношенной чечунчовой жакетке и выстрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки сигара, распространяющая зловоние. В приемный входит дичок миглацев высокий коренадцатый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт на носу,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 Истина и правдиво в салтыре сказано, извините, Питье, мое плачь в растворях. Сел на мед, и со старух и пить, И, Боже мой, ни капельки, ни сень порох, Хоть ложись, да помирай. Хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе, Ну и всю сторону, так и ломит. Так и ломит, в ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. За грешихом и беззаконовахом суднами бо околях душу грех и в явленности жития мне ижних. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Ерей после литургии упрекает, косноязычен-то и вимы гугней встал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь. О, а, а какой судите тут пение, ежели рта раскрыть нельзя. Все распухший, в и дочь не спавший. Да, садитесь, раскройте рот. Вон Меглазов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в ворота, и среди пожелтевших от времени табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец Дьякон велел водку с хрена прикладывать, не помогло. Гликерия Анисия, да дай бог ей здоровье, дали на ниточку носить с Афонской горы, довели теплым молоко зуб полоскать, а я, признаться, ниточку тогда дел а в отношении молока не соблюл.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 «Быстряки!» – скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. «Хирургия!» «Быстряки!» «Тут во всем привычка, твердость руки. Распаленать!» «Намедни тоже, вот, как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетской. Тоже с зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Рук пожимает по имени и отчеству». В Петербурге 7 лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Аристом Богом молит. Вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. чего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо. Без понятий нельзя. Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий колючом. Кому как. Фельдшер берет козью ножку. Минуту смотрит на нее вопросительно. Потом кладет и берет щипцы. Ну-с, рот пошире, говорит он, подходя щипцами к дичку. Сейчас мы его, того, распаленать. Десну подрезать только, тракцию сделать по вертикальности и все. Подрезать десну и все. Благодетели вы, да. Дам, дурака, и невдалек.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 Главное, чтоб поглубже взять, тянет, чтоб коробка не сломался. Отцы наши, мать приседали. Не того, не того, как его. Не хватайте руками, пусть эти руки тянет. Сейчас. Вот, вот. Дело-то ведь нелегкое. Отцы, родители, ангелы, хо-хо. Да дергай же, а дергай, чего пять не тянешь? Делать ведь. хирургия, сразу нельзя. Вот, вот. Он Мегласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцем и выпучает глаза, прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы курятин сопит, топчется перед дичком и тянет. Проходит смучительнейшей полминуты. И щипцы срываются зуба.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 Это не то, что на колокольню полезно колокола тарабанил. Не умеешь, не умеешь Скажи, какой указчик нашелся Ишь ты, господину Египетскому Александру Адычу Рвал, да и тот ничего, никаких слов Человек почище тебя А не хватал руками Садись, садись тебе говорю Свет не вижу Дай дух перевести садится Садиться. Не тяни только долго, Христо ради тебя прошу, отдёргай! Не тяни, отдёргай! Сразу! Учи ученого, Эх, кай, господи, народ необразованный! Живет с атаками! Очумеешь? Раскрой рот! Накладывающий псих. Хирургия, брат, не шутка! Это не на клейрости читать Делать тракцию Не дергайся Идем, идем, не дергайся Не дергайся Зуб выходит застарелый Ой, Глубоко к корни пустил. Не шевели спать твою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 Насажали вас здесь иродов на нашу погибель Поругайся мне еще тут Бормочет вельчер, платя на шкаф щипцы. Не вижу Мало тебя в бурсе березы подчивали Господин египетской Александр Иванович В Петербурге лет семь жил Образованность Один костюм рублей сто стоит Да и то не ругался А ты что за пава такая Ни Ничто тебя не окалеешь. Дечок берет со стола свою просвору и, придерживая щеку рукой, уходит во свояси. Художество. Хмурое зимнее утро. На гладкой и блестящей поверхности речки, в Кое-где посыпанный снегом Стоят два мужика и Сережка и церковный сторож Матвей Сережка, мало лет тридцати Коротконогий, оборванный, весь облезлый Сердит и глядит на лед Из его поношенного полушубка Словно на линяющем псе Отвисают клочья шерсти В руках он держит циркуль сделанную из двух длинных спиц Матвей, благообразный старик В новом тулупе и валенках Глядит кроткими голубыми глазами на вей, где на высоком отлогом берегу живописто ютится село. В руках у него тяжелый лом. «Что ж, это мы до вечера так будем стоять, сложа руки?» — прерывает молчание Сережка, вскидывая свои сердитые глаза на Матвея. «Ты стоять сюда пришел, старый шут, или работать?» «Так ты того, показывай!» — борвочет Матвей, кротко мигая глазами. «Показывай!» «Все я!» «Я и показываю и делай!» «У самих у монет. «Мерить чиркулем вот нужно что!» «Не выберевший нельзя лед ломать!» Мери. «Бери чиркуль!» Матвей берет из рук сережки циркуль и, неумело топчась на одном месте и тыча во все стороны локтями начинает выводить на льду окружность. Сережка презрительно чурит глаза – И, видимо, наслаждается его застенчивостью и невежеством. Э, -э, э сердился он. «И того уж не можешь!» «Сказано, мужик глупый, деревенчина!» «Тебе гусей пасти, а не ярдань делать!» «Дай сюда, черкуль!» «Дай сюда, тебе говорю!» Сережка рвет из рук вспотевшего Матвея циркуль и в одно мгновение, молодцевато повернувшись на одном каблуке, чертит на льду окружность. Границы для будущей Ярдани уже готовы, теперь остаётся только колоть лед. Но прежде чем приступить к работе, Серёжка долго еще ломается, капризничает, попрекает. «Я не обязан на вас работать. Ты при церкви служишь, ты и делай». Он, видимо, наслаждается своим обособленным положением, в какое поставила его теперь судьба давший ему редкий талант удивлять раз в год весь мир своим искусством. Бедному кроткому Матвею приходится выслушать от него много ядовитых презрительных слов. Принимается Сережка за дело с досадой, с сердцем. Ему лень. Не успел он начертить окружность, как его уже тянет наверх в село пить чай, шататься, пустословить. «Я сейчас приду», говорит он, закуривая. А ты тут, пока, чем так стоять и считать ворон, Принес бы на чем сесть, да подмети. В отве остается один. Воздух сер и не ласков, но тих. Из-за разбросанных по берегу исп приветливо выглядывает белая церковь. Около ее золотых крестов, не переставая, кружат галки. В сторону от села, где берег обрывается и становится крутым, Над самой кручей стоит спутанная лошадь, неподвижно, как каменная. Должно быть, спит или задумалась. Матвей стоит тоже неподвижно, как статуя, и терпеливо ждет. Задумчиво сонный вид реки, кружение галок и лошадь нагоняют на него дремоту. Проходит час-другой, а сережки все нет. Давно уже река подметена и принесен ящик. Чтоб сидеть, а пенчуга не показывается. матви ждет и только позевывает. Чувство, сколько ему незнакомо. Прикажут ему стоять на реке день, месяц, год. И он будет стоять. Наконец Сережка показывается из-за исп. Он идет в развалку, еле ступая. Идти далеко лень. И он спускается не по дороге, а выбирает короткий путь сверху вниз по прямой линии. И при этом вязнет в снегу, цепляется за кусты, ползет на спине. И все это медленно, с остановками. «Ты что же это?» — набрасывается он на матве «Что без дела стоишь? Когда же колоть лед?» Матвей крестится, берет в обе руки лом и начинает колоть лед, строго придерживаясь начерченной окружности. Серёжка садится на ящик и следит за тяжелыми, неуклюжими движениями без своего помощника. «Легче у краев! Легче!» — командует он. «Не умеешь, так не берись! А коли взялся, так делай! Ты!» Наверху собирается толпа. Сережка при виде зрителя еще больше волнуется. «Возьму и не стану делать!» — говорит он, закуривая вонючую папиросу и сплёвывая. «Погляжу, как вы берят тут!» В прошлом годе в Костякове Степка Гульков взялся, по-моему, ярдань строить. И что ж, ха, смех один вышел. Костяковские к нам же и пришли, видимо-невидимо. Изо всех деревень народу навалило. Потому, кроме нас, нигде настоящий ярдань работы, некогда разговаривать. Да, дед, во всей губернии другой такой ярдани не найдешь. Солдат сказывают, поди к поищи, в городах даже хуже. Легче, легче. Подвиг кряхтит и отдувается. Работа нелегкая, лед крепок и глубок. Нужно его скалывать и тотчас же уносить куски далеко в сторону, чтобы не загромождать площади. Но как ни тяжела работа, как небестолкова, бестолкова команда сережки, к трем часам дня на Быстрянке уже темнеет большой водяной круг. В прошлом году лучше было, сердится Сережка И это вот даже ты не мог сделать Э, голова, держит же таких дураков при храме Божьем Ступай, доску принеси, колышки делать Нищи круг, ворона До того, на хлеб захвати где-нибудь, огурцов что ли Матвей уходит и немного погодя Приносит на плечах громадный деревянный круг Покрашенный еще в прежние годы с разноцветными узорами В центре круга красный крест, по краям дырочки для колышков. Сережка берет этот круг и закрывает им прорубь. Как раз годится. Поддави только краску и за первый сорт. Ну, что ж стоишь? Делай аналой. Или того, ступай, бревну, принеси, крест делать. Матвей с самого утра, ничего не евший и не пивший, опять сплетется на гору. Как не ленив, Сережка, но колышки он делает сам, собственноручно. Он знает, что эти колышки обладают чудодейственной силою. Кому достанется колышек после водосвятия, тот весь год будет счастлив. Такая ли работа неблагодарна? Но самая настоящая работа начинается со следующего дня. Тут Сережка являет себя перед невежественным Матвеем во всем величии своего таланта. Его болтовне, попрекам, капризам и прихотям нет конца. Сколачивает Матвей из двух больших бревен высокий крест. Он недоволен и велит переделывать. Стоит Матвей, Сережка сердится, от чего он не идет. Он идет, Сережка кричит ему, чтобы он не шел, а работал. Не удовлетворяют его ни инструменты, ни погода, ни собственный талант Ничего не нравится Матвей выпиливает большой кусок льда для аналоя Зачем же ты уголок отшиб? Кричит Сережка и лобды тарачит на него глаза Зачем же ты, я тебя спрашиваю, уголок отшиб? Прости, Христа ради, дела с Матвей пилит снова И нет конца его мукам Около пророби, покрытой изукрашенным кругом, должен стоять аналой На аналое нужно выточить крест и раскрытое Евангелие Но это не все За аналоем будет стоять высокий крест, видимый всей толпе и играющий на солнце, как осыпанный алмазами и рубинами На кресте голубь, выточенный из льда Путь от церкви к Иордане будет посыпан елками и можжевельником Такова задача Прежде всего, зережка принимается за аналой. Работает он терпугом, долотом и шилом. Крест на аналое, Евангелие и Ипитрахиль, спускающийся с аналоя, удаются ему вполне. Затем приступает к голубю. Пока он старается выточить на лице голубя кротость и смиренно-мудрие, Матвей, поворачиваясь, как медведь, обделывает крест сколоченный из бревен. Он берет крест, И окунает его в прорубь. Дождавшись, когда вода замерзнет на кресте, Он окунает его в другой раз. И так до тех пор, пока бревна не покроется густым слоем льда. Работа нелегкая, требующая и испытка сил, и терпения. Ну, вот тонкая работа кончена. Сережка бегает по селу, как угорелый. Он спотыкается, бронится, клянется, Что сейчас пойдет на реку и сломать всю работу. Это он ищет... Подходящих красок. Карманы у него полны охры, синьки, сурика, медянки. Не заплатив ни копейки, он опрометью выбегает из одной лавки и бежит в другую. Из лавки рукой подать в кабак. Тут выпьет, махнет рукой и, не заплатив, летит дальше. В одной избе берет он свекловичных уроков, в другой луковичные шелухи, из которой делает он желтую краску. Он бронится, толкается, грозит и... Хоть бы одна живая душа огрызнулась. Все улыбаются ему, сочувствуют, величают Сергеем, и Китичем, Все чувствуют, что художество есть не его личное, а общее народное дело. Он творит, остальные ему помогают. Сережка сам по себе ничтожество, лентяй, бьячуга и мод. Но когда он с суриком или циркулем в руках, то он уже нечто высшее, божий слуга». Настает крещенское утро. Церковная града и оба берега на далеком пространстве кишат народом. Все, что составляет Ярдань, старательно скрыто под новыми рогожами. Сережка смирно ходит около рогож и старается побороть волнение. Он видит тысячи народа. Тут много и из чужих приходов. Все эти люди в мороз, по снегу прошли немало верст пешком, Только за тем, чтобы увидеть его знаменитую Ярдань. Матвей, который кончил свое чернорабочее, медвежье дело уже опять в церкви. Его не видно, не слышно. Про него уже забыли. Погода прекрасная. На небе ни облачко. Солнце светит ослепительно. Наверху раздается благовест. Тысячи голов обнажаются, движутся тысячи рук, тысячи крестных знамений. И Сережка не знает, куда деваться от нетерпения. Ну вот, наконец, звонят к достойно. Затем, полчаса спустя, на колокольне и в толпе заметно какое-то волнение. Из церкви одну за другую выносят хоругви, Раздается бойкий, спешащий трезвон Сережка, дрожащей рукой, сдергивает рогожи И народ видит нечто необычайное А налой, деревянный круг, колышки и крест на льду Переливают тысячами красок Крест и голубь испускают из себя такие лучи, что смотреть больно «Боже милостивый, как хорошо!» В толпе пробегает гул удивления и восторга. Трезвон делается еще громче, тень еще яснее. рукви колышется и двигается над толпой точно по волнам. Крестный ход, сияя ризами икон и духовенства, медленно сходит вниз по дороге и направляется к Ярдане. Машут колокольни руками, чтобы там перестали звонить, и водосвятие начинается. Служит долго, медленно, видимо, стараясь продлить торжество и радость общей народной молитвы. Тишина. Но вот погружают крест, и воздух оглашается необыкновенным гулом. Пальба из ружей, трезвон, громкие выражения восторга, крики и давка в погоне за колышками. Сережка прислушивается к этому гулу, видит тысячи устремленных на него глаз и душа лентяя.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 Бегает, изгибается, хихикает, играет глазами, словно кокетничать своими угловатыми манерами и расстегнутыми пуговками. Когда его большая стриженная голова бывает наполнена винными парами, публика любит его. В это время он объясняет звере не просто, а по-новому ему одному только принадлежащему способу. Как объяснять? спрашивает он публику, подмиговая глазом.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 «Хе-хе-хе! В конце концов в зверинец попал! Вонь! Вонь! И публика, зараженная искренним смехом пьяного сюсина, сама гогочит «Чай хочет на свободу!» Мигает глазом на льва малый, пахтучий краски и покрытый разноцветными жирными пятнами «Ха-ха! Куда ему? Выпусти его, так он опять в клетку придет!» Примирился Хо -хо. Помирать лев пора, вот что Что уж тут, брат, с того конетелить Взял бы да издох Жрать ведь Что глядишь? Верно говорю Сюсин подводит публику к следующей клетке Где мечется и бьется решетку дикая кошка Дикая кошка Прородитель наших Васик и Марусик Еще и трех месяцев нет, как поймана и посажена в клетку. Шипит, мечиться, сверкать глазами, не позволять подойти близко, тени носятся по решётку. Выход ищет. Миллион, пол жизни, детей отдала бы теперь, чтобы только домой попасть. Ха-ха-ха! Ну, что, мечтедора? дура, что сдаешь? Ведь не выйдешь отсюда, и сдохнешь, не выйдешь, да еще привыкнешь, приверишься, мало того, что привыкнешь, то еще нам, учителям твоим, руки лизать будешь. ха ха ха Тот брат, тоже Дантовский ад. Оставьте всякого одежду. Цинизмом Сютина начинать мало помалу раздражать публику. Не понимаю, что тут смешного, замечает чей-то бас. «Скалит зубы и сам не знает, с какой радости!» — говорит красильчик. «Это обезьяна!» — продолжает Сусин, подходя к следующей клетке. дарять животные! Знаю, что вот ненавидит нас! радова кажется, в клочки изорвать! А улыбается, лишит руку! Халуйская натура! Хо-хо-хо-хо! Закусочек сакуру своему мучителю и в ножке поклонится! И шута разыграет! Не люблю таких!»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 На сцену появляется белый, красноглазый кролик. «Мое почтение, — говорит Сюзин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами, — честь тебею представиться, рекомендую господина Удава, который желает вас скушать. Хо -хо -хо -хо -хо -хо. Неприятно, брат, морщишься? Что ж, ничего не поделаешь, не моя тут вина».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 Обидно, продолжает Сюзен, как бы не слыша робота публики. Личность, индивидум, целая жизнь, имеет самочку, деточки, и вдруг сейчас. О, пожалуйте, как не жаль, но что делать? Сюзен берет кролика и со смехом ставит его против пасти удава.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 Меня точно кто обухом!» «Мысль сейчас мелькнула!» «Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье!» «Семь дней!» «Шутка сказать!» «Да, бедняга!» вздохнул еще раз Становой. «Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царство ему небесное, я всего ожидал. Степан! Обратился Становой к одному из понятых. «Съездись и в ко мне и пошли, Андрюшку к исправнику. О, чай доложит. Скажи, Марка Ивановича убили. Да забеги к уряднику, чего он там прохлаждается? О, чай сюда едет. А сам ты поезжай как можно скорее к следователю Николаю Ермалаевичу и скажи ему, чтобы ехал сюда. А, постой, я ему письмо напишу». Становой расставил вокруг флигеля сторожей,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 Выкрашенный в желтую краску И неповрежденный Особых примет, могущих послужить Каким-либо указанием Найдено не было Приступлено было ко взлому Прошу, господа, лишних удалиться Сказал следователь Когда после долгого стука и треска Дверь уступила топору и долоту Прошу это в интересах следствия Урядик, никого не впускать Чубиков, его помощник и становой открыли дверь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 Тихо спросил дюковской «Прошу вас не вмешиваться!» Грубо сказал ему Чубиков. «Извольте осмотреть пол!» «Это второй такой случай в моей практике, Евграф Куспич!» Обратился он к Становому, понизив голос. «В 1870 году был у меня тоже такой же случай. Да вы, наверное, помните убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно». Чубиков... Подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось. «Отворяется. Значит, не было заперто. М -м -м, следы на подоконнике. А Видите? Вот след от колена. Кто-то лез оттуда. Нужно будет как следует осмотреть окно». «На полу ничего особенного не заметно», — сказал Дюковский. «Ни пятен, ни царапин». Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку Вот она Насколько я помню, Марк Иванович не курил Вообще же и тише он употреблял стердные спички от же не шведские Эта спичка может служить уликой Ах, замолчите, пожалуйста Махнул рукой следователь Лезет со своей спичкой Не терплю горячих голов Чем спички искать, вы бы лучше постели смотрели Посмотри По постели Тюковский отрапортовал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 Несколько головок крепейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехал исправник Арцебашев Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство. Доктор же, высокий и высшей степени тощий человек, со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил.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 Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся. Сообразительность посмотришь, усмехнулся Чубиков. Так и режет, так и режет. А когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями, чем рассуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травить с кровью. По осмотре и снятии плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились. Часы, деньги и прочее — все целом, начал разговор Чубиков. Как дважды два четыре убийство совершено не с корыстыми целями, совершено человеком интеллигентным, вставил Дюковский. Из чего же это вы заключаете? К моим услугам шведская спичка, употребления, которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют эти спички только помещики, и то не все. Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое. Двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это. К чему могла послужить ему его сил, ежели он, положим, спал? Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит, не спал. «Нечего выдумывать, ешьте лучше». «А по моему понятию, ваше благородие», сказал садовник врем, ставя на стол самовар. «Пакость эту самую». Сделал некоторые другой, как Николашка. Весьма возможно, сказал Псеков. А кто это, Николашка? Баринов камельдинер, ваше высокоблагородие, отвечал Ефрем. Кому другому, как не ему? Разбойник, ваш высокоблагородие. Пьяница и распутик такой, что и не приведи царицы небесная. Баринов он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю. Кому ж, как не ему? А еще тоже себе предположить, ваше высокоблагородие, похвалялся, раз шельба в кабаке, шел барина убьет. и за кульки все вышло, и за бабы. Была у него солдата такая. Барину она понравилась, они ее к себе приблизили. Ну, а он, известно, осерчал. На кухне пьяд валять теперь. Плачет, врет, что барина жалко. А и действительно, из-за кульки можно осерчать, сказал Псеков. Она солдатка, баба, но... Недаром Марк Иванович прозвал ее Наной. В ней есть что-то напоминающее Нану. Привлекательное. Видал. Знаю. Сказал следователь, сморкаясь в красный платок. Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцами по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. Надого только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминания об Акульке и Нане Следователь приказал привести Николашку Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью в пиджаке с барского плеча Вошел в комнату у Псекова и поклонился следователю в ноги Лицо его было сонно и заплакано Сам он был пьян и еле держался на ногах Где барин? — спросил его Чубиков. Убили вашего высокоблагородия. Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал. — Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где? Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали. Хм, а результаты следствия уже известны на кухне. Скверно. Любестный, где ты был в ночь, когда убили барина? В субботу, то есть. — Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался. «Не могу знать, ваше высокоблагородие», — сказал он. «Был выпимший и не помню. Алиби!» — шепнул Дниковский, успехаясь и потирая руки. так но Ну а чего это у барина под окном кровь?» Николашка задрал вверх голову и задумался. «Скорей думай», — сказал исправник. «Сейчас!» Кровь это от пустыка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно. А она возьми да и вырвись из рук, возьми да побеги. От этого самого и кровь. Еврем показал, что действительно Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах. Но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать, безусловно. Алиби! усмехнулся Дюковский. И какое дурацкое алиби. К издавался, Был грех. А барин у тебя сманил ее? Никак нет. У меня акульку отбили вот они, господин Псеков, Иван Михайлович. А у Ивана Михайловича отбил барин. Так дело было. Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюховский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синий панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репетике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова. «Ступай», — сказал он Николашке. «А теперь позвольте вам задать один вопрос, господин Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь». «Да, в 10 часов я ужинал с Марком Ивановичем». «А потом...» всяков смутился и встал из-за стола. «Потом...» «Право, не помню», — забормотал он. «Я помню, выпил тогда. Не помню, где и когда уснул». «Чего вы на меня все так смотрите? Точно я убил!» «Где вы проснулись?» «Проснулся в людской кухне до печи. Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю». «Вы не волнуйтесь». «А Курину вы знали?» «Ничего нет тут особенного. От вас она перешла к Кляузову?» «Да. Ефрем, подай еще грибов. Хотите чаю, Евграф Кузьбич?» Наступило молчание, тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Яковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледевшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь. «Нужно будет, — сказал он, — сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного» марии Ивановне, не даст ли она нам каких-либо указаний? Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, 45-летнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела.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 Выругался Дюковский, выходя из большого дома. «По-видимому, что-то, и скрывает. И у горничной что-то на лице написано. Постойте же, черти, все разберем». Вечером Чубиков и его помощник, освещенный бледнолицей и луной, возвращались к себе домой. Они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил: Что Николашка причастен в этом деле, сказал он, нон дубитандум эст. Нет сомнения, с латыни. И пороже его видно, что он за штука. Алиби выдает его с руками и ногами. Нет также сомнения, что в этом деле не он инициатор, он был только глупым, нанятым орутием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный псеков. Синие пандалоны, смущение, лежание на печи от страха после убийства, алиби и акулька. Милее, Миле, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто акульку знал? Эх, вы, горячка. Соску бы вам сосать, а не дела разбирать. Вы-то тоже за акулькой ухаживали? Значит, и вы участник в этом деле? У вас тоже акулька месяц в кухарках жила, но я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подлинненьком, гаденьком, скверненьком чувстве. Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли. Мстить захотелось. Потомс. Толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он с губами притмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мерцавец, сгорает страстью? Несомненно. Итак, оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть? Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках. Но кто же третий? Николашка и Псеков держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, вообще трус.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 «Отстаньте, пожалуйста. Вот ужин готов. Садитесь ужинать. Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал. Так знаете же, что третий, действующий заодно с негодяем Псеговым и душившей, была женщина. Дас! Я говорю о сестре убитой Марьи Ивановне. Чубиков поверхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского. Вы!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 Дал очень интересные показания. Был я выбивший, сказал он. До полночи у Кумыя просидел. Идучи домой, спьяно полез в реку купаться. Купаюсь я... глядь, идут по плотине два человека и что-то черное несут. Ч ⁇ крикнул я на них. Они испужались и что есть до хоть давай стрекача к Макаривским огородам. Побей меня, Бог! Колето, не барно наволокли!» В тот же день перед вечером Псеков и Николашков были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок. Часть вторая. Прошло 12 дней. Было утро. Следователь Николай Ермолаевич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал кляузовское дело –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 зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Мария Ивановна. И я докажу, дайте только поездить по уезду, поразуздавать. Ну, ладно, садитесь, давайте допрос сделать. Дюговский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаге. «Вести Николая Детекова!» крикнул следователь. Вели Николашку. Николашка был бледен и худ, как щепка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 Удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели. «Вести Псекова!» — приказал следователь. «Вели Псекова?» Молодой человек за последний день сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел, осунулся. В глазах читалась апатия. «Садитесь, Псеков!» — сказал Чубиков. «Надеюсь, что в сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы». «Во все эти дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам». «Ничего я не знаю. И улик ваших не знаю», — прошептал Псехов. «Напрасность». «Ну...» «Так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузовой и пили с ним водку и пиво». Дяковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжении всего монолога. «Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился». «Когда он снимал цапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокидывали его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой на голову. В это время Исерея вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча, Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. «Не так ли?» «Я по лицу вашему вижу, что говорю правду». Но далее. Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав... Вы понесли его, перенесли через плетень. Потом пошли по дороге, далее следует платида Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами?» Псеков, бледный как полотно, поднялся и зашатался. «Мне душно», — сказал он. «Хорошо, пусть. Только я выйду, пожалуйста». Псекова вывели. <клышленный киньи> «Наконец-то — сладко потянулся Чубиков. Выдал себя. Как я его ловко однако. Так и засыпал. Ха-ха-ха. И женщину в черном не отрицает. Засмеялся Дюковский. Но однако меня ужасно мучит шведская спичка. Не могу доли терпеть. Прощайте. Еду. Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает. Желая только с вами, а больше ни с кем, сказала она.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 «Одной коробочки нет, как нет. Сейчас. Кто купил эту коробку? Такая-то. Понравилась ей? пшейкают. «Голубчик мой! Николай Ермолаевич! Что может иногда сделать человек, изданный из семинарий и начитавшийся Габорию, так уму непостижимо? С сегодняшнего дня начинаю уважать себя. Уф! Ну, едем! Куда это? К ней, к четвертой!» Поспешить надо, иначе я сгорю от нетерпения. Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузбича Ольга Петровна, вот кто! Она купила ту коробку спичек. Вы, ты, вы с ума зашел! Очень понятно.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 Благородная, честная, тряпка вы после этого, а не следователь, никогда не осмеливался бронить вас, а теперь вы меня вынуждаете. Тряпка, халат. Ну, голубчик Николай Ербалаевич, прошу вас. Следователь махнул рукой и плюнул: Прошу вас, прошу не для себя, а в интересах правосудия. Уболяю, наконец, сделайте мне одолжение хоть раз в жизни. Дюковский стал на колени. «Николай Ермолаевич, ну будьте так добры, назовите меня под лицом негодям, если я заблуждаюсь относительно этой женщины. Дело ведь какое дело-то? Роман, а не дело. На всю Россию слава пойдет, Следователям по особо важным делам вас сделают. Поймите, вы неразумный старик!» Следователь нахмурился и нерешительно потянул руку к шляпе. «Ну, черт с тобой!» – сказал он. «Едем!» Было уже темно, когда Шарабан следователя подкатил крыльцу Станового. «Какие мы свиги! сказал Чубиков, берясь за звонок. «Беспокоим людей!» «Ничего, ничего, не робейте! Скажем, что у нас рессора лопнула!» Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина лет 23, с черными, как смоль, бровями и жирными красными губами. Это была сама Ольга Петровна. «Ах, очень приятно», — сказала она, улыбаясь во все лицо. «Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома. У попа засиделся. Но мы и без него обойдемся. Садитесь. Вы это за следствие?» «Да-с, нас, знаете ли, лопдула, начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло. «Вы сразу ошеломите», — шепнул ему Дюковский. «Ошеломите». «Рессора. Да, взяли и заехали. Ошеломите, вам говорят. Догадается, кликанетелить будете». «Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь», – пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. «Не могу. Ты заварил кашу, ты и расхлебывай». «Да, ресора, начал Дюковский, подходя к становике и морща свой длинный нос. «Мы заехали не для того, чтобы эм, ужинать, и не к Евграфу Гузбичу. Мы приехали за тем, чтобы спросить вас, милостивая государиня, где находится Марк Иванович, которого вы убили». «Что? Какой Марк Иванович?» – залепетала становика. Ее большое лицо вдруг в один миг залилось алой краской. «Я не понимаю. Спрашиваю вас именем закона. Где Кляузов?»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 Становиха сняла со стены большой ключ и повела свои гости через кухню и седя во двор. На дворе было темно, накрапывал мелкий дождь. Сановиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывающих под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями маленький домик с покривившейся трубой. «Это баня», — сказал Становиха. «Но умоляю вас, не говорите никому». Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок. «Приготовьте огарки спички», — шепнул следователь своему помощнику. Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дьяковский черкнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса. «Дальше!» Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки. Но где же этот? Где убитый?» – спросил следователь. «Он на верхней полочке!» – Прошептал становиха, все еще бледная и дрожащая. Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп. «Нас морочат, черт возьми!» – закричал Дюковский. «Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван! Эй, кто вы, черт вас возьми!» Тело потянуло в себя со свистом в воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову. — Кто это лезет? — Спросила хрипший тяжелый бас. — Тебе что нужно? Дяковский поднес к лицу неизвестного гарк и вскрикнул. В багровом носе, в нечесанных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел дверь на потолок, он узнал Корнета Кряузова. Вы? Марк? Иваныч? Не может быть! Следователь взглянул наверх и замер. — Это я, да. А это вы, Дюковский? Какого дьявола вам здесь нужно? — А там, внизу... «Что еще за рожа?» «Батюшки, следователь, какие какими судьбами?» Кляузов сбежал вниз и обдил Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь. «Какими путями?» «Выпьем, черт возьми!» «Тара-та-ти-та-та-том!» «Выпьем!» «Кто спрелся, однако? «Откуда вы узнали, что я здесь?» «А, впрочем, все равно. Выпьем!» Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки. То есть я тебя не понимаю, сказал следователь, разводя руками. Ты ты или не ты? Будет тебе. Мораль читать хочешь. Не трудись, елыша выпивай свою ревку. Проведем теж для это... Чего смотрите? Пейте, все-таки я не могу понять, сказал следователь, машинально выпивая водку. Зачем ты здесь? «Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?» Кляузов выпил и закусил бетчаной. «Живу, сыновейки, как видишь, в глушей, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей!» «Жалко, брат, мне ее стало. Жалился, ну и живу здесь в заброшенной бане, отшельником. Ха -ха. Питаюсь. До будущей недели, думаю, убраться отсюда».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 Я не хотел идти, Коля. И в и знаешь же, был, под шафе. Она приходит под окно и начинает ругаться. Знаешь, э, как бабы, вообще, я свою, она, возьми, да и пустив ее сапогом. Ха-ха, не ругайся, мол, она вылезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного, вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь.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 Чубика всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо. Воротник точно боялся, чтобы темнота и моросивший дочь не прочли стыда на его лице. Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столовой и, глубоко вздыхая, перелистывал него. «Дела-то какие на белом свете!» — сказал он, встречая следователя с грустной улыбкой. «Опять Австрия того!» И Гладстон тоже некоторым образом. Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся. «Скелет Шартов, не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты елез ко мне со своей политикой, не до политики тут. А тебе, обратился Чубиков Удиковскому, потрясая кулаком, а тебе во веки веков не забуду. Но, шведская спичка ведь, мог ли я знать? Подавись своей спичкой. «Уйди, не раздражай, а то я из тебя черт знать, что сделаю, чтобы и ноги твои не было!» Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел. «Пойду запью!» а Решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир. Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной. «Зачем следователь приезжал?» Спросил муж. «Приезжал сказать, что кляузовы нашли. Вообрази!» Нашли его у чужой жены. «Эх, Марк Иванович, Марк Иванович!» Вздохнул Становой, поднимая дверь глаза. «Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра. Говорил я тебе, не слушался».